Просто удивительно, до да чего вы обюрократились, Альсанмарч. Ну-ка, ну-ка, дайте -ка мне вашу лапку. А-а, 10, 11, 12, 13, 14. Мне вашей чуткости не надо. что? Ничего. Наполнение вполне приличное. Так что, батюшка мой, укатали сивку крутые горки, не послушались меня, не поехали отдохнуть. Вот теперь придется ни день, ни два полежать. И Шеремет стал рассказывать, что у китайских врачей существует до 500 пульсов. Рассказывал он долго, значительно. И рассказ его было неловко слушать, потому что многое он подверрал. Потом, сделав суровое лицо, Шеремет приступил к распоряжениям. Доктор Баркан, я вас слушаю. Для подполковника надо очистить эту палату. Совершенно очистить и оставить только одну койку. Самому александр Марковичу. Чушусь. Странно, что без меня никто не догадался этого сделать. Палату для меня очищать не надо. Я никому не мешаю, и мне никто не мешает. То есть как не надо? Вот так. Как не надо? Как не надо? Левин плохо видел без очков, и, может быть, это обстоятельство придавало ему мужество. Шеремет умел так таращить свои выпуклые глаза, что у Александра Марковича раньше не доставало сил ему возражать. А теперь перед ним было только плоское, белое, гладкое лицо и больше ничего. А может быть, и очки тут были ни при чем? Может быть, Шеремета вообще не следовало бояться? Ну, хорошо, хорошо. Оставьте нас, товарищи. Ну, что будем делать? Если это язва, почему вы молчите? А я все жду. Когда же вы спросите про спасательный костюм? Я не хотел с вами говорить о делах. Ну, если уж на то пошло, то э, прежде чем побеседовать о спасательном костюме, два слова о бане и о вашем подчиненном Баркане. Только два слова. Э, Вам не тяжело говорить? Да, какой вздор. Александр Маркович, дорогуша, разговор у нас не служебный, а совершенно приватный. Мы говорим как друзья, как интеллигентные люди. Вы согласны? Предположим. Вы должны меня понять. Тем более, что вы, так сказать, наиболее кадровый из всего нашего состава. Вы не баркан. И вы знаете, что такое служба. Если можно, ближе к делу. Да? Да. Хорошо. Хорошо. О -о -о, в общем, вчерашнего дня, в субботу...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 Что ж, касается до моего приказания, то Баркан не только ничего сам не сделал, но даже не довел о нем до сведения начальника госпиталя. А мне ответил, что отказывается выполнять мои распоряжения. Какие именно ваши распоряжения? А что, он что, вам не докладывал? Нет, не докладывал. Ну вот, вот, вот еще один характерный штрих для его поведения. Я распорядился...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 Начальство наше очень устает. У него ответственность огромная, значит, нам о начальстве надо подумать, проявить заботу. Да и нам это вовсе не во вред, потому что они непременно спросят, кто это о них так позаботился. А банщик и ответит. Сам часть, товарищ командующий. Вникаете? Вникаю, вникаю. Ну вот и хорошо, таким образом они нас приметят. Вспомнят добрым словом, и мы с вами... А если худым словом? То есть? Ну, если спросят, кто эти паршивые подхалимы, халуи и подлизы... Вот тогда как? Что, что, что? И если им ответят, что эти подхалимые халуи военврачи, сладко нам будет? Ну, подождите. А характер командующего мне немного известен, спросить он может. Нет, товарищ полковник, уж вы извините, но я совершенно одобряю Баркана и во всем согласен с ним. Но ваш Баркан не выполнил приказа Вряд ли, товарищ полковник, он мог понять ваши слова как приказание. Он понял ваши слова как приватную беседу, так я склонен думать. Впрочем, все это мелочи. Давайте теперь о деле потолкуем. Когда мы назначим испытание костюму? В следующее воскресенье. Думаю, что об этом рано говорить. Ведь у вас, голубчик, язва. Неужели вы сами про не боитесь? такая ну А если боюсь, так что? Эта война научила меня тому, что боюсь я или не боюсь. Я побеждать, во всяком случае, обязан. Все те, кого мы лечим, люди А человеку свойственнее не любить, мягко выражаясь, когда в него стреляют. И тем не менее... Тем не тем... менее, тем не менее ужасно вы любите рассуждать в ваши годы. Ну, все кругом рассуждают. Начальник госпиталя рассуждает. Товарищ Баркан рассуждает. Скоро санитарки рассуждать начнут. Ну, они-то уж давно рассуждают. Все рассуждают. Все непрерывно рассуждают, и никому в голову не приходит, что раз никто еще не изобрел этого костюма, то и нам его не изобрести. Блеф это все. Понимаете, блеф? Ха. Доктор, видите ли, Левин, инженер, видите ли, Курочка сконструировали костюм. Хорошо, но этого им мало, они требуют еще санитарный самолет.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 на разных самолетах и не жить в мире фантазий. Хм. Я вам во всех этих историях не помощник. Понял. Вот так. Прикажут? Пожалуйста. Понял. А не прикажут? Не буду. Вот так и договоримся. Договорились? Договорились. Или вам мало мороки с вашим отделением? И шеремет... Выразил всем своим лицом и даже плечами расположение к Левину, а рукою дотронулся до его острого колена, выпирающего из-под одеяла, и несколько раз погладил ему ногу. Левин же молчал и смотрел на Шеремета так, как будто видел его в первый раз и как будто тот очень ему не понравился. Ну, э, за сим позвольте пожелать вам всего наилучшего. Поправляйтесь. А как только станете транспортабельным, мы вас отправим в Москву, и там вам вашу язвочку чирик. подруга Наталья Фёдоровна. Моя многоуважаемая язва всё-таки дала себе знать. И теперь я лежу в своём же отделении своего же госпиталя. Могу заявить вам без всякого хвостовства, что моё отделение совсем не дурно организовано. Теперь я в этом убеждаюсь, находясь в палате,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 это дико, глупо и бессмысленно. Ваш Александр Левин Через два дня Шеремет прислал бумагу, в которой было написано крутым шереметовским слогом с подчёркиваниями и разрядками решение насчет поездки подполковника Левина А.М. в Москву на предмет операции и последующего лечения. Бумага была полуофициальная, но с нажимом на тот предмет, что подполковнику Левину ехать надо непременно. Александр Маркович, шевеля губами, читал бумагу, когда в дверях появился курочка. Поездки подполковника Левина А.М. Город Москвы на предмет операции последующего лечения. Как здоровье, Александр Маркович? Заходите! Заходите, заходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Быстренько прочтите вот это. Ага. ага. Ага. Ну как? Надо ехать. Ничего не поделаешь. Я никуда не собираюсь ехать и не поеду. А главное, у меня нет никакого желания сдавать отделение майору Баркану. Дай бог ему хорошего здоровья. А если еще ко всему прочему начнутся бои и большие наступления, тогда как? Молчите. на ведь язва, Александр Маркович, как мне известно, шутки плохие. Вы знаете, язва не такая уж неприятность, чтобы из-за нее все бросать и кидаться от чертя головы от своего прямого дела и от своих обязанностей. Да еще наше с вами дело. Так что, товарищ Курочка, я остаюсь. Кстати, кстати о неприятностях. Кончились ваши дрязги с Барканом? Вы не хотите говорить? Вы... Не надо. Нет, вы, вы не можете себе представить, Федор Тимофеевич, как мне все это опротивило. И я действительно, видимо, кое в чем перед ним виноват. Не во всем, но кое в чем. У меня нет к этому человеку ключа. Вот это все. И, наверное, я его обидел, наверное. А он недавно, знаете, даже меня порадовал. Он склеснулся с шереметом на почве халуйских штучек Ночсана. И наш Баркан был в этой ситуации на высоте. Ну, а как ваше-то самочувствие? Самочувствие нормально. Сегодня встану. А может, не надо? Может, перемучаетесь, полежите? Нет, нет. Надо. Надо. Завтра оперируть буду. Кое-кого там посмотреть надо. Нынче ведь война, Федор Тимофеевич. Через час он поднялся, надел поверх фланелевого госпитального халата свой докторской, взял в руку палку и пошел на обход. Лицо его было спокойным и даже веселым. Баркан шел на шаг за ним. Раненые в палатах, завидев Левина, приподнимали головы с подушек. Ну что, есть порох в пороховницах? Кто же это не съел эту прекрасную рисовую кашу с великолепным свежим молоком? Да уж, а? да уж. Да уж, да уж. Кто же это жжет свою свечу с обоих концов? Это вы, старый воздушный бродяга? Вы посмотрите на него. Посмотрите на него, друзья, он притворяется, что спит. До того ему стыдно смотреть нам всем в глаза. <смех> Ничего смешного здесь нет. Хорошо. Не будем его будить. Сделаем вид, что верим. А вы кто такой? Я летчик. Это Масленников. Это он новенький. Вчера привезли. Да, да да да вы мне говорили. Руки. Руки покажите-ка. Ну что ж. Ничего особенного. Мне без рук нельзя. Я уже понимаю, как же иначе? Понимаю. Постараемся. Постараемся сделать так, чтобы у вас работали обе руки. Спасибо. Что вы читаете, капитан? Так он ходил из палаты в палату, отдыхая в коридоре, и только старшая сестра Анжелика с Барканом знали, что не все раненые такие здоровики как говорит им Левин, и что не у всех будут работать обе руки и обе ноги, и что медицина не такая уж всесильная наука. Они знали это все и не улыбались. 12 часов В госпитале совсем стихло А когда Левин вышел на улицу Ночь была тоже тихая, звездная Чуть с морозцем Над заливом не густо, с переливами Гудели то скрываясь за сопками То снова появляясь баражирующие истребители И Левин подумал что уже очень давно не объявлялись в гарнизоне тревоги и что воздушная война теперь идет там, за линии фронта, на территории противника. Опираясь на палку, он отправился к серому зданию командного пункта. Командующий сидел за столом,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 Ну, но, с другой стороны, не так, чтобы уж очень. Да нет, ну, я уже не девочка. Ну, слушай вас. Да нет, сидите же, сидите. Эх, к вас военная косточка разыгралась. Командующий стал ходить по кабинету, покуда Александр Маркович говорил. Волосы его в последнее время совсем посидели, а лицо немного обрюзгло, но глаза смотрели по-прежнему подкупающе, прямо, с твердой и юношеской искренностью, которую многие летчики сохраняют до глубокой старости. Значит, не считаете необходимым ехать? Не считаю. Советую все же подумать. Вот давеча не поехали, а болезнь ваша себя и показала. ну А в общем, воля ваша. Теперь второй вопрос. Что слышно насчет вашего костюма? да Что, недовольны? Да нет, ну, в общем, костюм приличный. И с моей точки зрения, в нём всё хорошо. Ну вот, Фёдор Тимофеевич... Это кто же Фёдор Тимофеевич? Окурочка Фёдор Тимофеевич. Так, так, ну и что же Фёдор Тимофеевич? Ему что-то костюм не нравится. Он ещё не может сформулировать свои требования. Может сформулировать. Отлично может. Вот скажите мне, что произойдёт со мной, например, если я из самолёта выброшусь раненой и упаду лицом вниз? А? Ну, без сознания и лицом вниз в воду. Ну-ка. Ну, как захлебнётесь? Правильно. Значит, эту часть надо бы тоже продумать серьёзно. Впрочем, это не значит, что костюм плох. Это только значит, что он не закончен. Надо работу над ним продолжать, но с учётом этого непременного требования. Согласны? Я согласен. А мы назначили ещё испытание, но Шеремет против. Испытания вы проводите. А теперь перехожу к третьему вопросу. Он находится в некоторой связи со вторым. Что за птица, шеремет? Только прошу вас, товарищ подполковник, отвечая, мне помнить, что каждый человек, занимающий нынче должность, не соответствующую его рабочим качествам, не просто бесполезен, хуже, вреден. С этой точки зрения давайте и будем оценивать нашего шеремета. Отбитем, знаете ли, цеховщину, либерализм, даже дружеские отношения. Вы с ним, кажется, приятели. Да Он мне это давал понять. Да, ну, знаете ли, относительный <саскивает> относительные. <саскивает> приятели. Что же касается работы, то работать с Шереметом и трудно, и неинтересно. Что? Так, думаю, не один я, так думают очень многие. Впрочем, он имеет и свои несомненные достоинства, которые невозможно отрицать. Какие? Ну, как он энергичный, напорист, умеет добиваться того, что ему нужно. Ему или нам? Учтите, это разница. Да, это действительно разница. разница. Но достоинства у Шеремета, несомненно, имеются. В числе этих достоинств, например, хамское отношение к подчиненным. Например, к Баркану, так? Это ведь на него он топал ногами, выясняя историю из бани. Впрочем, вы это лучше знаете. Знать-то знаю, но... Видимо, есть... Ну, и у нас начальники, которым нравится, когда им специально подготавливают баню. Есть. И мы с этим боремся. Но сейчас мы с вами говорим... о потатчике всей этой халуйской мерзости, о Шеремете. Так вот, что нам с ним персонально делать? А выгнать. Выгнать и дело с концом. Я бы выгнал. Впрочем, может быть, это очень сильно сказано. Знаете, на аптечных склянках делают наклейки. Перед употреблением взбалтывать. Вот если Шеремета взболтнуть,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 А как насчет человека, который должен управлять будущим спасательным кораблем, вы о ком-нибудь персонально думали? Мы с Курочкой не раз обсуждали кандидатуру Боброва. И еще мы пришли к выводу. Плохой пилот погубит идею. Идея будет дискредитирована. Ну, добро. Вопрос о Боброве мы завтра же окончательно решим с начальником штаба. А теперь до свидания, подполковник. Рад, что заглянули. До свидания. До свидания. В приемной томился вызванный командующим Шеремет. И хотя лицо его было растеряно, он все же был какой-то образцово-показательный в своем роскошном кителе. Александр Маркович. Да. Зачем меня вызывают? Не знаю. Ну, обо мне была речь? Была. И что же? Я изложил свое мнение. Оно сводится к тому, что вы плохой работник. Я? А да, извините вы. Впрочем, я это вам говорил в глаза. Как же так? Да вот так. Шеремет сжал губы. Выражение бравой независимости и старательности... Сменилось выражением, которого Левин раньше никогда не видел на лице Шеремета. Тупой страх, как бы оледенил лицо на Начсана. Вас, наверное, снимут с должности, полковник, и это будет хорошо нам всем. Александр Маркович, мы устали от вас и от шума, который вы производите. До свидания.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 И, боже мой, как это опять перевернуло мне душу. Та палата номер шесть была реальной повседневностью, нормой. А нынче ведь нас бы за это судили. Невыносимо грустно было читать. Помните, пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал.